Глава шестнадцатая. Дыхание дельфина. Бриджер. «Наверное, вон тот, зеленый, с крылечком», — сказал я в то время, как Скарлетт медленно вела машину по узкой улице, мимо жилых домов. «Надо же, некоторые домики, пожалуй, поприличнее тех, среди которых мы выросли. Но это ничего не значило и ничуть меня не успокоило. Если бы рядом не сидела Скарлетт...» Я бы превратился в изрыгающего проклятия и ругань дикаря. А теперь просто дрожал, как осиновый лист. Она остановилась перед домом номер 118, и мгновение я его разглядывал. Дом не красили, наверное, года два. Во дворе были разбросаны игрушки. Скарлет накрыла ладонью мою руку. «С виду не так уж плохо», — сказала она. «Верно. Хорошо уже то, что перед домом валяется не оружие с боеприпасами» и не пробирки из-под кокаина. «Я подожду здесь», сказала она, сжимая мою руку. Но я уже едва слышал ее, потому что входная дверь открылась и на крыльцо вышла женщина. Позади нее маячила Люси с бледным и несчастным лицом. Полсекунды спустя, я, выскочив из машины, побежал по дорожке. Люси кубарем слетела по ступенькам мне навстречу. Со всего маха врезавшись в меня, она повисла у меня на шее. Я бросил сумку, подхватил ее и поднял воздух. Она откнулась лицом в мою куртку и заревела. «Тихо, Люлю», -лю, — сказал я, пытаясь перевести дыхание. «Почему-то мои легкие не желали работать в полную силу, а перед глазами все расплывалось». «Ну-ну», — пропыхтел я, гладя ее по спине. Пока Люся рыдала, женщина подобрала сумку, которую я уронил, и слегка подтолкнула меня к крыльцу. Я кое-как забрался по ступенькам и внес Люси в дом. Мы оказались в заставленной гостиной. Я пробрался к кушетке и сел, крепко прижимая к себе Люси. Чтобы овладеть собой, пришлось сделать несколько глубоких, медленных вдохов. Люси уже не рыдала, а прерывисто всхлипывала, и я вытер ее лицо ладонью. Она пыталась успокоиться, но ее пальцы по-прежнему судорожно цеплялись за мою куртку. «Я верну тебя», — сказал я. Хотя это была лишь полуправда, и мы оба это знали. — Она... она умерла! — заикалась Люси, заливаясь слезами. — Знаю, дружок, мне очень жаль. У меня снова сжалось горло, пришлось прокашляться. — Надо было! — с трудом выдавила она. — Может быть, в больницу? Мы... не... Люси снова зарылась лицом в мою куртку. Ох, блин! Я отстранил от себя ее голову, чтобы посмотреть ей в глаза. «Нет, дружок, послушай меня». Ее зеленые напуганные глаза блуждали, и мне не сразу удалось завладеть ее вниманием. «Да, она была больна, но не хотела идти в больницу. И ты ни в чем не виновата». «Не хотела?» Вместо того, чтобы снова солгать, я только покачал головой. «Да, я действительно много раз предлагал матери лечь в клинику». Но она не хотела даже обсуждать это со мной. И неизвестно, изменилось бы что-нибудь, если бы я в самом деле потащил эту эгоистичную стерву на принудительное лечение. Когда я поняла, что без насильственного вмешательства не обойтись, у меня на руках уже была Люси, и я ничего не мог сделать. По крайней мере, именно в этом я буду убеждать себя сам. Возможно, ближайшие 60 лет. Сестра, похоже, устала плакать. Она сидела, прислонившись ко мне, и мы оба, как мне казалось, переводили дыхание. «Меня зовут Эмми», — сказала приемная мать, появившись в дверях через несколько минут. «Здесь вещи Люси?» — она указала на сумку. «Ага». Голос у меня по-прежнему был сиплым. «Люлю, -лю, я привез тебе кое-какие одежки и пижаму, и крошку кролика». «Я не хочу спать здесь», — сказала она, уткнувшись в мою футболку. «Я знаю. Я обвил ее руками. Но это только временно, пока мне не удастся уговорить судью, что именно я должен заботиться о тебе». Я тщательно подбирал слова, чтобы они не прозвучали, как обещание. «А при чем тут судья?» «При том, что когда у тебя умирают родители, суд хочет убедиться, что у тебя есть подходящий дом». «Мы можем опять поселиться в нашем доме», — сказала Люси. «Ты и я». Я проглотил комок в горле, услышав, как Люси пытается сама найти решение. Этим я занимался весь семестр, мысленно перебирал карты, ища выигрышный вариант. Мне это так и не удалось. — У тебя будет своя комната? — мягко сказала Эмми из своего угла. — Ты можешь поужинать и принять ванну, а завтра пойдешь в школу, и учительница не успеет по тебе соскучиться. — Нет! — сказала Люси. По голосу было слышно, что она опять близка к истерике. «Я хочу домой!» Я сделал еще один медленный вдох. «А тут наверняка есть ванна», — сказал я. Одной из многочисленных причин недовольства Люси Бамон хаосом было то, что там нужно обходиться душем. «Ну и подумаешь!» «Может быть, брат нальет тебе ванну?» — предложила Эмми. Я взял Люси в охапку и встал. Поднять ее ничего не стоило. Она была словно перышко. Но так выросла, что ее ноги болтались у моих колен. Оказалось, всего неделю назад она была крошечным комочком у меня на коленях. Следом за Эми я поднялся наверх. Мы прошли через спальню, где за письменным столом сидели мужчина и еще один ребенок, темнокожая девочка. Похоже, они вместе склонились над домашним заданием. Когда я проходил мимо, мужчина поднял голову и подмигнул. Ну хорошо, хоть мы не попали в эпизод из Оливера Твиста. Но мне все не верилось, что я должен оставить Люси здесь. О, Господи. Люси не позволяла мне выйти из ванной, пока не закончила купание. Кажется, она боялась, что я потихоньку ускользну, хотя я обещал ей не уходить. Я сполоснул ей волосы из пластмассовой кружки и попытался рассеять ее страхи. Потом выяснилось, что зубную щетку Люси я взял. Но забыл захватить для нее носки. Это не беда, сказала Эми. У нас найдутся. Конечно же найдутся, потому что дом Эми был приспособлен для того, чтобы в нем находили приют чужие кошмары. Пока я умасливала Люси, чтобы она съела всего только один куриный нагетс и два картофельных крокета, Эми немного рассказала о себе. Она много лет работала помощником по уходу за детьми в дневное время. А теперь открыла семейный детский дом скорой помощи. Она считала, что таким образом принесет больше пользы детям. Как мне не хотелось ее возненавидеть, это было невозможно. Ее муж Рич вошел и пожал мне руку. Жене он сказал. «Шена уже в кровати. Ждет, пока ты скажешь ей спокойной ночи». «Извините, я на минутку». Эми вышла из комнаты. «Очень милые люди». Но от того, что Люси будет здесь в безопасности, мысль о том, чтобы оставить ее на попечении государства, не стала мне ближе. Ведь далеко не все приемные родители, такие как Эми, Люси 8 она сможет вырваться из лап государства только через десять лет. Что с того, что эми мне нравится? Ведь нет никаких гарантий, что Люси останется здесь. Не дай бог, что-то пойдет не так, и она окажется в какой-нибудь богомерской дыре хозяева, который набирает кучу детей только для того, чтобы им платили. И я ничего не смогу сделать. Наконец настал момент, которого мы все боялись. Пора спать, Люси. Мягко сказал я. Я вернусь завтра после школы. Ты заберешь меня из школы? Я медленно покачал головой. Я был уверен, что это обязана будет сделать Эми. А мне служба опеки должна разрешить контролируемые посещения, Люси. И я не собираюсь все испортить. Глаза Люси снова наполнились слезами. — Ничего, дружочек, — сказал я, крепко обнимая ее. — Все будет в порядке. — Я хочу поехать с тобой. — Я знаю. Я тронул губами ее волосы. Я очень постараюсь. — Скажи им, что я хочу жить с тобой. — Скажу. — Скажи, что мне все равно где. — Скажу сто раз, если понадобится. — Тысячу. Хорошо, скажу это тысячу тысяч раз. Это миллион. Или сто раз по десять тысяч, или... Заткнись уже, Бридж. Схлипнула она. Эми попыталась вмешаться, возможно, надеясь, что Люси наконец отпустит меня. Хочешь, ты выберешь какую-нибудь книжку, и я тебе почитаю. Мы читаем Гарри Поттера, подсказал я с готовностью. Нет. Люси повернулась к Эми, сострую гримасу. Гарри Поттера вы не сумеете. Только, Бриджер, он всегда изображает голосом. Я опустил Люси на землю, и она встала на ноги. В имя, наверное, много разных книжек», — заметил я. «Можешь выбрать любую». Она не шевельнулась, по щеке скатилась одна слеза. «Мне надо идти». Голос у меня снова сорвался. «Можешь помахать, Скарлетт, она ждет меня в машине». Люси перевела взгляд на дверь, и я поскорее двинулся прочь. Она пошла было за мной, но я остановился, только дойдя до выхода из дома и взявшись за дверную ручку. «Нет!» — завопила Люси, и мне пришлось сделать очередной глубокий вдох через нос. «Завтра, Люлю, я вернусь!» Я чмокнул ее в макушку и толкнул дверь. «А теперь помаши, Скарлетт, видишь ее?» С этими словами я выскочил на крыльцо. Я понимал, что нужно по-человечески попрощаться с Эми, пожать ей руку, что ли, но было не до этого. Я продолжал идти, открыл дверцу каяна Скарлет, забрался внутрь. Моя подруга завела мотор. Она опустила пассажирское стекло и, перегнувшись через меня, помахала Люси. Я тоже поднял руку, заставив себя поднять и взгляд. Помахав, я еще раз увидел заплаканные глаза Люси. Она махала мне, и слезы текли по ее отважному личику. «Поехали!» — выдавил я. Парше милосердно рванул с места. Секунду спустя мы уже проехали полквартала, и я мог бросить браваду. Опершись локтями на колени, я уронил голову в ладони. В горле стоял ком, руки вспотели. Так я сидел, стараясь окончательно не расклеиться. Машина скользила по узким улицам, набирая скорость так равномерно, как только позволяла эта немецкая инженерия. Когда мы, наконец, остановились, я почти полностью овладел собой. Подняв голову, я глянул в лобовое стекло. «Где мы?» «Здоровая пища. В Милфорде», — тихо ответила Скарлет. Протянув руку, она сжала мое плечо. «Мы пропустили обед и ланч. Когда ты ел в последний раз?» «Не помню». Вчера. «Зайдёшь со мной, или я лучше одна?» Я вздохнул, ничего не ответив. Я был не очень-то готов к посещению точек общепита. «Сейчас вернусь», — сказала Скарлет, запуская руку между сиденьями в поисках бумажника. Я обнял ее и слегка притянул к себе. «Спасибо», — сказал я хрипло, тыкаясь ей в плечо. Она уронила бумажник и обхватила меня руками. Всегда готова помочь, Бридж. — Извини, что так долго продержал тебя в машине. — Ерунда, — шепнула она, крепко прижимаясь ко мне. — Было ужасно. Худшие часы в моей жизни. Говоря это, я понимал, может стать еще хуже. Вполне возможно, что в один прекрасный день я буду сидеть напротив Люси и объяснять ей, что у меня ничего не вышло. Что суд счел меня непригодным для опеки что банк забрал наш дом, что меня исключили из колледжа за нарушение правил. Все эти предположения валились на меня, как на ковальне в мультфильме. Скарлет провела рукой по моим волосам и чмокнула в шею. «Сиди тут», — сказала она, отпустив меня. «Я на пять минут или на десять, если там жуткие очереди». «Я подожду», — сказал я. «Единственное из данных сегодня обещаний — которые я в состоянии выполнить. Больше ничего. Сидя в машине, мы съели неправдоподобное количество дорогущих суши из пластиковых коробочек. И мне вправду стало лучше. «Осталось два калифорнийских ролла», сказала Скарлет, протягивая мне коробку. «Я пас», — ответил я, поглаживая живот. «Честно говоря, это было классно. Сто лет не ел суши». Они были мне не по карману. Мы с Люсей питались в основном сэндвичами, которые я резал на письменном столе. Интересно, какой суд сочтет это здоровым питанием? «Первое, что попалось на глаза», — созналась Скарлетт. «Но я тоже давно их не ела. В столовой в Тернере не готовят суши». Она стрельнула глазами в мою сторону. «Жаль, что я больше ничем не могу помочь, Бриджер. Серьезно, все, что могла придумать, это накормить тебя». «Елки». Я тут же протянул руки, взял ее лицо в ладони и притянул к себе. У нее были такие нежные губы. Я покрывал поцелуями ее лицо, погладил ее губу большим пальцем, потом снова поцеловал, нежно попытавшись разжать ее рот. Как же мне не хватало ее. И пусть моя жизнь рассыпалась в прах, мне необходимо было как-то высказать ей свою любовь. Но она уклонилась от более глубоких поцелуев. «В чем дело?» – спросил я. «У меня, наверное, дыхание дельфина», – ответила она, стараясь дышать через мое плечо. «Дыхание дельфина». «Ну, понимаешь, от меня пахнет танцом. Я фыркнул «Может быть, так случилось потому, что перед этим мы ссорились, а может быть потому, что это был самый тяжелый день в моей жизни». Но мне это показалось безумно смешным. Я хохотал истерически до колик. Хохотал так, что по щекам снова потекли слезы. И Скарлетт гладила меня по лицу, чтобы их прогнать. В который раз за этот день я постарался взять себе в руки. «А мне без разницы, дельфина или еще кого-нибудь», — сказал я. Живот у меня все еще болел от смеха. Она дала задний ход и, обернувшись, посмотрела через плечо. «Учтем», — сказала она выруливая со стоянки. «Давай возвращаться, чтобы ты смог это доказать». Скарлет, Мы вернулись в бомонхаус В комнате Бриджера было тихо и темно. Матрас Люси валялся посреди комнаты, будто подчеркивая отсутствие своей хозяйки. Молча я подошла к Бриджеру и обняла его за талию. Он положил подбородок мне на плечо и вздохнул. «Останешься?» – шепнул он. «Конечно». Пока Бриджер отвечал на непонятные звонки – Я пошла в соседнюю комнату и вывалила все ужасы этого дня на Энди. «Ты меня дуришь», — сказал он, вытарищав глаза под очками. «Не-а». «Да что ж, на него все шишки валятся!» Хотела бы я знать. «Я могу как-то помочь?» — осведомился он. «Не знаю пока», — сказала я. «Прошло ведь всего несколько часов». «Ты же знаешь мой телефон? Я могу обзвонить похоронное бюро или как их там...» «Подключайте меня к делу!» «Спасибо, Энди. Уверена, дела найдутся». Мое сердце переполняло восхищение друзьями Бриджера. Что бы ни случилось, я надеялась, что Бриджеру не придется бросить колледж. Это место слишком дорого стоит. Я позаимствовала зубную щетку Бриджера и переоделась в его футболку. Мы легли рядом на его кровать, измученные событиями этого дня. Крупное тело Бриджера примостилось рядом с моим точно так, как мне виделось в мечтах. прошедшей неделе я столько раз желала этого, побыть несколько часов с ним наедине. Только не такой ценой. Я немного поспала, но кровать была слишком узкой. Среди ночи я проснулась, безуспешно пытаясь повернуться на другой бок. Я открыла глаза. Бриджер лежал на спине, глядя в потолок. «Бридж», — шепнула я, — «о чем ты думаешь?» «О мясном рулете с начинкой». Тут же ответил он, э, э о чем?» «О мясном рулете. С начинкой из картофельного пюре. Мамино фирменное блюдо». «Я приподнялась на локте, чтобы лучше его видеть. Вкусное?» «Не особенно. Я никогда не понимал, зачем она с ним парится. Картошка была бы хороша и на гарнир, и уйма времени уходила на то, чтобы его слепить. Пару недель назад Люси спросила, не могу ли я его приготовить». Пришлось сказать, что мясной рулет не делают в микроволновке. Минуту мы полежали, вслушиваясь в ночную тишину общежития. Наконец я ее нарушила. Мне жаль твою мать, Бридж. Он скорчил гримасу. Она сама виновата. Может быть, не так все просто. Она наделала ошибок, а потом ее организм не смог с ними справиться. Она даже не пыталась. Нечего спорить, я ведь не побывала в его шкуре. Вместо этого я уронила голову на его плечо. «Сколько мы им должны?» — спросил он. «Кому?» — Родителям, так просравшим жизнь. Сколько мы должны всего терпеть в качестве платы за то, что родились на свет? — Да, самый насущный вопрос. Не знаю, но все время думаю об этом. Не сомневаюсь. Рука Бриджера расскользнула по моему затылку, и я теснее прижалась к нему. «Я чувствую себя виноватой», — призналась я. «В чем?» «Зависит от дня недели. Я ничего не замечала вокруг, просто жила своей жизнью, понимаешь? Я сочувствую жертвам, а иногда думаю, есть же какая-то тысячная доля вероятности, что он ни при чем. А я уже осудила и обвинила его раньше времени. А вообще-то я все время чувствую себя виноватой. Просто фокус смещается». «Ты хороший человек, Скарлетт Кроули. Хотя за столько времени я успела привыкнуть к этому имени, сейчас оно вдруг показалось чужим. И ты хороший человек, Бриджер Макколли. Попробуй поверить, если ты поверишь мне». «Заметана», — сказала я.